Глава тридцать четвертая. Опять эскимо. Только наши друзья расселись на своих местах, как Хаттабычу подошла девушка в белом переднике и с белым лакированным ящиком, висевшим на ремне через плечо. — Эскимо не потребуется? — спросила она и тут же испуганно вскрикнула. «Будем справедливы, любой на ее месте испугался бы». «Ну, в самом деле, какого ответа могла ожидать продавщица Эскимо?» «В лучшем случае, с удовольствием, дайте мне, пожалуйста, три порции. В худшем случае, нет, знаете ли, лучше не надо». «Ну, а теперь представьте себе, что старичок в канатье». Услышав вежливый вопрос продавщицы, сразу покраснел, как помидор. Глаза его налились кровью, весен как-то нахохлился, угрожающе наклонился вперед и устрашающим шепотом произнес, «А, а а Ты хочешь извести меня своим проклятым эскимо? Так нет же! Тебе не удастся, презренная!» Мне хватит на всю жизнь тех сорока шести порций, которые я, старый дуралей, съел в цирке и чуть было не отправился к працам Трепещи же, несчастная, ибо я сейчас же превращу тебя в безобразную жабу. Промолвив это, он встал и уже приподнял над головой свои сухие морщинистые руки, когда сидевший рядом с ним мальчик с выгоревшими бровями на веснущем лице повис на руках старика. Она не виновата, что ты пожадничал и объелся мороженым. Сядь, пожалуйста, на место и не делай глупостей. Слушаю и повинуюсь. — покорно ответил старичок, опустил руки, уселся на свое место и внушительно добавил, обращаясь к перепуганной продавщице. — Можешь идти, я тебя прощаю, уходи с миром и будь до конца своих дней благодарна сему отроку, ибо он спас тебе жизнь. Девушка так до конца игры и не появлялась в этом проходе.